Глава шестая. Не хватает лишь восточного ветра. «Господин Шень, вас вызывают на совет», — произнес Хэлюи, мягко, не желая вторгаться в мрачные думы своего господина. Вчера был последний спокойный день в жизни Джао Шеня и Хэлюя. Все потому, что план уже был запущен, приведен в действие, и инерцию его было не остановить. Сегодня изменится все. «Вам помочь уложить волосы?» «Не сегодня». Густые светлые волосы разделял ровный пробор посередине, и они не спадали сияющей гладью до пояса. Распущенные волосы означали свободу и протест — поэтому Джао Шэнь растрепал их сильнее, чтобы соответствовать образу, который он демонстрировал в семье, однако сегодня он впервые выбрал одежды, соответствующие его статусу шестого принца империи Джао. Шэнь элегантно поставил пиалу с чаем на стол и поднялся с места. Хэлюй открыл двери, пропуская господина вперед. Наблюдая за его уверенной и расслабленной походкой, Хэйлюй в очередной раз изумился умению принца оставаться невозмутимым. Снаружи дворца Джао Шэня, как и всегда, якобы случайно прогуливалась стайка девушек. Среди них Хэйлюй узнал госпожу Цю и госпожу Ян, учениц Имперского колледжа фракции Светлых, дочерей влиятельных семейств. «Посмотрите, посмотрите, он вышел!» — разволновались девушки. «Какой красивый! Самый красивый мужчина империи джава мечтательно выдохнула одна из них. «Жаль, что не в своем уме. Вот бы потрогать его волосы!» «Да ему за сахаренную вишню!» — хихикнула госпожа Цю. «За нее он даст потрогать волосы!» Хэлю из зло цыкнул на них. «А ну-ка разошлись!» «Эй, не смей мне указывать, а то я пожалуюсь отцу, и тебя высекут!» — призрительно отозвалась госпожа Цю. «Твой господин не защитит тебя!» Хэлюй опустил взгляд, хотя внутри него все кипело и клокотало от злости. Госпожа Цю была права, но он не мог скрыть разочарование и гнева. Несмотря на высокий ранг, Джао Шэнь не мог защитить своего слугу, хотя не это обижала Хэлюэ. Принц болезненно ощущал свою беспомощность, которую госпожа Цю так бесцеремонно бросила ему в лицо. — Хочешь вишенку? — госпожа Цю подошла ближе к Шэню. Лицо Джао Шэня озарилось детской радостью. Он кивнул и тут же потянулся к девушке. — Дашь потрогать волосы? Госпожа Цю захлопнула ладони лукаво улыбнулась. Шень кивнул в нетерпении, не отводя взгляда от сладости. Тогда она протянула ему вишню, а он подхватил ее и тут же закинул в рот. «Вкусно!» — протянул Шень. «Госпожа Цю, есть еще?» «Мне бы такие шелковистые волосы, как у тебя!» В восхищении произнесла она, игнорируя вопрос. После чего повернулась к подругам. — Вот бы выйти за него и любоваться всю жизнь. — Самый бесполезный муж, хоть и принц, — возразила госпожа Ян, после чего хихикнула. «Нет, — Нет-нет, нужно найти хорошего мужа и приходить сюда полюбоваться им. — Я могу быть полезным, — возразил обиженно Джао Шэнь. — Я вышиваю лучше всех во дворце. На секунду воцарилось молчание, после чего девушки засмеялись. принц работающий швей и обшивающий фракцию светлых был неиссяаемым источником шуток госпожа цю вдруг протянула к нему руку чтобы коснуться щеки но шень перехватил ее за запястье сильно сжала от чего она испугалась прошло меньше секунды прежде чем по его лицу расплылась сладкая улыбка от которой у нее екнуло сердце сначала засахаренная сладость — Ах, Шень, ну ты и противный, — улыбнулась она. — Мы торопимся, — вступился опять Хэлюй, желая защитить своего господина. Шестого принца вызвали на совет к императору Джао. Скажу, что опоздал из-за вас. — И зачем он там? — хихикнула госпожа Цю. — Может, им хочется смотреть на что-то красивое? У них там ни одного действительно красивого мужчины, — вторила ей госпожа Ян. тише Если тебя услышат, то накажут. «Меня?» — хмыкнула она. «Я дочь истинного восьмого Янгуана. Я могу даже это». Она подняла руку, выпустила внутреннюю ци и, ухватив шеня силой, притянула к себе, целуя в губы. «Как вы смеете? Это шестой принц империи Джао!» Хэйлиу схватил господина за руку, пытаясь отвоевать его обратно. Госпожа Ян удерживала его какое-то время внутренней силой, из-за чего Шеня позорно тянули в разные стороны и все же отпустила. «Мне не понравилось, госпожа Ян», — покачал головой Шень, вытирая губы. «Мокро». Девушки за спиной госпожи Ян захихикали, ее лицо покраснело от злости, а Хелли в возмущении зафыркал на них и поспешно увел господина. «Как они смеют так обращаться с вами?» — шептал он в ярости. «Вы в порядке, господин Шень?» «Я в порядке», — мягко ответил Шень. «Мы должны их всех наказать. Как они смеют так с вами обращаться?» Хэйлюй расстроенно покачал головой, продолжая диалог сам с собой. «Для вас я готов стерпеть все унижения мира, но мне тяжело смотреть, как унижают вас. Было бы намного проще, будь вы поуродливее, господин». — возмущенно покачал головой Хэлюй. — Прости, — со смешком ответил Шэнь. Природа одарила Джао Шэня ошеломляющей красотой, такой, которую хочется запечатлеть на шелковой материи и любоваться, когда плохое настроение. Густые светлые волосы, отливающие золотом, яркие синие глаза в обрамлении длинных темных ресниц, высокие скулы и прямой нос — Его лицо было олицетворением мужской красоты. Где бы он ни появлялся, на господина Шеня всегда смотрели заинтересованно, и даже когда узнавали, что он странноват, все равно не могли отвести глаз. На губах Шеня застыла удовлетворенная ухмылка, и Хэлюй невольно поежился. «Господин Шень доволен, что госпожа Ян перешла границы сегодня», Теперь Джао Шень может отомстить за причинённые унижение Впрочем, возмездие всё равно ждать недолго. Согласно пророчеству, что он раздобыл для господина, Джао Шень скоро станет императором, и никаких больше унижений. Перед дворцовым советом уже собрались дети императора Джао. Первый брат, Джао Сюй, считался официальным наследником. Рядом с ним стояли третий брат Джао Цзы и пятый брат Джао Юхэ. Слегка в стороне от них держалась вторая сестра Джао Сюин. хэй замедлил шаг, а вскоре и вовсе замер, оставаясь на значительном расстоянии от самых уважаемых господ империи Джао. — Шэнь, — улыбнулся Сюи, едва заметив брата, — как приятно тебя видеть, — Шэнь почтительно склонился. Сюи не был угрозой Шеню, привыкшей к угодничеству со стороны окружающих, он даже не понимал, что ему дозволено ходить в роли наследника, потому что остальные братья и сестры еще не готовы вступить в борьбу за трон. Тот же Цзы вечно льстил ему, ходил за ним хвостом. По-настоящему темными лошадками были Юха и Сюин. Сюин обладал могущественной Ци и высоким рангом силы. Истинная восьмая. Юха жаждал трона так же сильно, как и Шень. Умный и жестокий, он последовательно завоевал расположение государя-отца. «Не переживай, Шень», — первый брат похлопал Шеня по плечу. «Если захочешь вести праздную жизнь, я не стану чинить тебе препятствий». «Шень!» — восхищенно произнес Дзы. «Посмотри на своего брата. Его характер так подходит императору. Он добрый, внимателен. С ним империя всегда будет процветать». «Будто от шестого брата будет хоть какой-то толк на совете», — фыркнул Юхе, даже не посмотрев в сторону Шенни. Шень подобострастно склонился. «Брат Юхе прав», — улыбнулся он. но я смогу подсказать вам, какая ткань в этом сезоне пользуется популярностью у дам». Сюин фыркнула в стороне и бросила на Шеня проницательный взгляд, словно хотел разглядеть, что прячется за всеми его ужимками. Юхэ даже не посмотрел в сторону Шеня, в то время как Сюй и Цзы рассмеялись. Хэлюи же в очередной раз испытывал восхищение выдержкой господина. Джао Шинь улыбался братьям нежно, с наивной любовью, хотя Хэлю и знал, что господин презирал каждого из них. Двери здания совета отворились, и всех пригласили внутрь. Император Джао Куан Инь уже восседал на троне в ожидании, пока подданные займут свои места. Император был единственным, кому было дозволено сидеть на совете. Все остальные должны были стоять, выражая почтение государю. По левую сторону от императорского трона располагались принцы и принцессы клана Джао. Семейный клан Джао правил империей последние несколько сотен лет. Неизменно среди всей фракции светлых они достигали самых больших высот в управлении внутренней энергией. По правую сторону располагались сильнейшие и уважаемые представители фракции светлых, которые, вне зависимости от родства с императором, имели те же права и возможности, что и принцы. Чем выше статус во фракции светлых, тем выше их должность как советников, и тем ближе к императору они стояли. Статус присваивался согласно рангу владения внутренней энергией и начинался с уважаемых первого, второго и третьего, это ранняя стадия владения ци. Следом шли благородные четвертые, пятые и шестые, средняя стадия, после чего шла поздняя стадия, истинные седьмые, истинные восьмые и девятые. Такого ранга достигали только исключительные светлые. И пик владения внутренней энергией, легендарный бессмертный, наступал после овладения рангом истинного девятого. Во всей империи Джао самым высоким, девятым рангом, обладал только император. Советник Ян стоял первым по правую сторону, а Сюй первым по левую. Сам Шэнь стоял позади, вместе с теми светлыми, что разделяли его низкий ранг. Слуги расположились у самых дверей, согнув головы. Юг поразила засуха. Ян Гуан, истинный восьмой, начал освещать последние новости империи Джао. Народ обнищал. Однако им поступила гуманитарная помощь, вступил Ли и Хуан, истинный седьмой. «И от имени государя раздавали еду и лекарства». «Вот как!» — холодно обратился к нему император Куан-инь. «Все благодаря усилиям наследного принца. Он нами руководил», — продолжил Ли Хуан. «Джжао Сюй, добрый, мудр. Счастье, что он есть у империи Джао». Император нетерпеливо махнул рукой, требуя следующую новость. «Иногда подданные принимали его за дурака». Он знал, что они поделились на группировке, и каждый поддерживал своего наследника. Его подданные, советники и старейшины были готовы перегрызть друг другу глотки, лишь бы их наследник сел на трон. «Слухи о лагере темных в горах множатся. Однако лагерь до сих пор не найден. Никаких намеков». Истинный восьмой ду мин Синг взял слово. «Джао Юха». «Разве не на тебе лежит ответственность за развенчание этих слухов?» Император повернулся к одному из своих сыновей. «Дорогой государь, ваш сын — известный борец за добро и справедливость!» Начал было Ду Мин Синг, но император нетерпеливо остановил его. «Полагаюсь на вас в этом вопросе. Что насчет персиков бессмертия?» «Не растут, государь...» Советник Син Су, отвечающий за лагеря темных, опасливо поежился, отвечая на вопрос. — Как первый порыв летнего ветерка, почти неслышный для человека, но означающий, что надвигается буря, — подумал Шэнь. Император чувствовал, что его срок на исходе, и он напуган. Однако император не стал заострять внимание на персиках бессмертия, он не хотел показывать собственную слабость. «Он тут?» — император оглядел зал в поисках сына. Джао Шинь — единственный принц, не имевший поддержки в Совете, единственный сын, которого можно было приблизить к себе, привлечь на свою сторону. Джао Шинь сделал шаг вперед, и император уставился на распущенные волосы. «Неужели в своем слабоумии ты позабыл дворцовые порядки? Почему бы не отправить его отдыхать?» Покровительственно улыбнулся Джао Сюй. «Наследный принц, я тронут вашей братской заботой», Джао Шэнь заговорил, незамедлительно привлекая к себе внимание всех присутствующих. «Я недостаточно полезен и недостоин быть здесь, дорогой государь-отец. Все эти годы, пока мои братья преданно служили вам, я вел праздную жизнь. Мне неудобно болтать глупости перед вами». «Вздор!» — раздраженно ответил император. — Я уделял тебе недостаточно внимания. — Я слышал, ты обшиваешь фракцию светлых? — Все эти великолепные узоры выполнены руками вашего сына, — склонился Джао Шень, обводя руками всех присутствующих в зале. — Государь, — слово взял Ли Хуан, — у шестого принца мозг обычного человека. «Как светлый познающий Ци может тратить время на такой глупый досуг?» «Разве шитье не похоже на медитацию?» — вступила Джао Сюин, выходя в центр зала. «Что ты хочешь сказать?» — обратился к ней император. «Все мы знаем, что брат был очень талантливым». Он достиг благородного ранга уже в десять лет, и, если бы не повредился в уме, возможно, был бы сильнейшим среди светлых сейчас. Уже более десяти лет его ранг не повышался, но, может, шитье помогало ему совершенствоваться? Нам стоит проверить это в честном бою. Шень тут же учтиво поклонился. «Я слаб, но я буду рад развлечь вас, если хотите». сюин хотела вывести его на чистую воду, но она не знала что Шэнь хотел того же самого юха император обратился к сыну организуй все слушаюсь государь отец я перенесу нас на тренировочную арену, используя технику мгновенного перемещения. юха сделал несколько пасов руками после чего все вокруг них закружилось спустя несколько мгновений они оказались у главной тренировочной арены фракции. Она представляла собой возвышение в виде круга. Победить можно было двумя способами. Сразить соперника, чтобы он умолял о пощаде, или выкинуть его за круг. После перемещения император сидел на троне, возвышаясь над ареной, светлые расположились вокруг арены, а джаушень стоял на ней в одиночестве. Тогда Юхэ повернулся к Сюю. «Наследный принц будет рад продемонстрировать свои силы». При всем уважении Джао Сюй повернулся к отцу. «Я мастер заклинания «Сила десяти тысяч клинков». Это будет короткая битва, отец». Джао Юхэ тоже обратился к отцу. «Мы должны увидеть своими глазами, что шестой принц в здравом уме может быть частью совета». Император нетерпеливо кивнул наследному принцу, и тогда тот поднялся на ринг. Принцы поклонились друг другу. Шейн услышал шепоток светлых, которых становилось все больше привлеченных зрелищем. — Куда ему сражаться против принца? Ранг первого принца высок. Сюй самодовольно улыбнулся и покровительственно посмотрел на брата. — Моя сила беспощадна. Ты можешь сдаться и будешь в порядке. — Брат, тогда не щади меня, — улыбнулся Шень. Сью и достал из воздуха меч, непростой, по нему били молнии, и виртуозно крутанул тот в руке. — У младшего брата нет шансов. Старший медитирует, все свободное время. Толпа продолжала болтать. — Ты посмотри на эти молнии. Это сильнейшая изученная техника. Немногие наставники победят наследного принца. Сюи ринулся в сторону Шеня, однако тот легко увернулся, оттолкнувшись ногой и взлетев в воздух. Он приземлился с другой стороны, сплел из воздуха огненный щит и отразил следующий удар. «Отразить удар гнева небесного! Техника истинных!» сюй был тоже в недоумении, так как думал закончить эту битву одним ударом, однако Шень стоял напротив и даже не выглядел напряженным. Напротив! На его лице блистала все та же дружелюбная улыбка, что и всегда. Это разозлило Сюя, и он решил закончить все одним ударом, даже если Шень пострадает. В сторону Шеня понеслись мечи со всех сторон. Он тут же сплел из воздуха огненную плеть и в считанные секунды отбил большинство из них. Некоторые достигли цели, но не поранили его. Шень совсем не хотел заострять на этом внимание своих братьев. «О, нет!» — горестно воскликнул он. «Ты изрезал мое платье!» Шень поднял руки вверх, прося остановить бой. «Я не могу продолжать бой в таком виде. Мне нужно переодеться!» Шень уныло вздохнул. «Брат, не будь посмешищем!» — фыркнул Сюй в негодовании, желая продолжить бой. Император встал со своего места, и все мгновенно умолкли. «Какой у тебя ранг, Шень?» Благородный четвертый. — Ты достиг познания истинного седьмого, — произнес император и повернулся к советникам. — Я прав? Советник Ян кивнул. — Это именно так. Его огненная плеть отразила десяток мечей гнева небесного. Это седьмой ранг. — Верни нас в здание совета, — повернулся император к юхе. Спустя несколько секунд все уже находились опять в совете. «Разве мы не должны довести битву до конца?» С негодованием обратился Сюй к отцу. «Ты хочешь унизить слабого?» «Какое благородство в ранении слабых?» Голос императора прогрохотал на всю залу. «В империи Джао есть мудрецы, есть талантливые воины. Все мы советуемся, как сохранить мир и процветание империи. Здесь не место для лести союзникам, Он посмотрел в сторону Ли и Хуана, после чего направил взор на наследного принца. «И не место унижения слабых. За глупые речи с этого дня будут казнить!» Сила императора, истинного девятого, заполнила собой здание совета. Все не могли пошевелиться, чувствуя себя придавленными величием государя. «Дорогой сын!» Император посмотрел на Шеня. — Я не уделял тебе достаточно внимания. Будь теперь полноценным мужем государства. — Ваш сын и подданный понял. Джао Шень поклонился. — Ваше повеление всегда благословение. — Благодарю, государь-отец. — Ты сильно продвинулся в своих навыках. За такое полагается награда. Скажи, есть ли пожелание? «Отец, есть заключенный, Рю Чен, в императорской тюрьме. Вы не отдадите его мне?» Он уже искупил свое преступление. Император нахмурился, но не перебил Шеня. Тогда он продолжил. «Рю Чен искусен в изготовлении серебряной нити. Будет жаль, если он останется в заключении. В зале раздались смешки». а некоторые советники и вовсе закатили глаза с недоумением, разглядывая шестого принца. Красивый и даже талантливый, а толку? Слабоумие явно сильнее него. Для Шенни же эти смешки заменяли звон победных колоколов. Его окружали глупцы, которые не видели дальше собственного носа. — Хорошо, — кивнул отец после паузы, — ты не желаешь награды для себя. «Ты благороден?» «Теперь ты повышен в должности и должен ознакомиться с делами совета». Шень благодарно поклонился. «Я хочу продемонстрировать вам свое усердие, государь-отец. Я услышал, что в семье Лю была вспышка силы. Я готов проверить, государь-отец». «Их проверяли несколько раз», — возразил советник Ян. «На территории их имения находится живительный колодец». Иногда он вызывает колебания в силе. «Разве не наша задача проверить их?» — обратился к нему Шень. «Не упускать из виду». Император удовлетворенно кивнул. Миссия была несложная и подходила, чтобы быть первой для шестого принца. «Хорошо, ты можешь отправиться и проверить семейство Лю. Юхэ, ты отправишься с ним». Когда они покинули здание совета, Юхэ подошел к Шеню. «Приходи завтра ко мне, я перенесу нас в город!» Шень кивнул. «Вот так легко!» Он заполучил приглашение во дворец Джао Юхэ, одного из немногих, кто не пользовался вышивкой Джао Шеня. «Еще бы, ты ведь не думаешь, что я тебе угроза!» Подумал Шень и склонил голову, улыбаясь. Джао Юхэ — единственный сын третьей жены императора, Светлый. Он старше Шеня на десять лет, и когда они были детьми, пытался издеваться над Шенем. Причиной тому была зависть, ведь мать Джао Шеня, будучи обычной женщиной и всего лишь наложницей, была любимицей императора, а Шень и его старший брат Джень были любимыми сыновьями. И если Джейн, четвертый принц, был не по зубам Юха, то маленькому Шеню доставалось изрядно. До какого-то момента. Умный и талантливый принц Шень довольно скоро обрел силу и начал обходить пакстные уловки Юха. И тогда тот внезапно прекратил их. Шень думал, что победил, но вскоре мать Шеня и Джейня обвинили в измене империи Джао. Сыновья умоляли императора пощадить их мать, уверяли, что это неправда, однако он был категоричен. Куан-инь тогда повернулся к маленькому Шеню и сказал, «Иногда благополучие империи стоит выше любви. Только истинный император может это понять, и на глазах совета он лично убил мать Шеню, а потом и его брата». Шень засмеялся, наблюдая за этим. И за одну секунду, что называется, сошел с ума. По крайней мере, такой была официальная версия. Шеня оставили жить во дворце, где были убиты его мать и брат, а в слуги оставили ему только такого же мальчишку — Хэлюя. И с тех пор Шень посвятил себя одной цели — стать самым влиятельным человеком империи Джао. Словно паук он начал плести паутину, приобретал союзников в неожиданных местах и готовился к дню, когда сможет открыто противостоять братьям, сестрам и их союзникам. И теперь для завершения первой стадии плана оставалось лишь несколько штрихов. Заручиться доверием некой темной. Например, явиться в ее дом с проверкой и не найти ее. «Забери Рючена из тюрьмы», Скажи, что к утру должен быть готов наряд, украшенный серебряной нитью. Наряд должен вызывать восхищение. — Он справится? — В этом его сила, — кивнул Шэнь. — А что дальше? — Дальше ты пронесешь наряд во дворец Юха и оставишь среди грязного белья. — Я понял, господин. Хэлюи поспешил в сторону тюрьмы, ощущая напряжение от важности миссии в то время как Джао Шэнь отправился в свой дворец, насвистывая веселую мелодию. Еще один день притворства дурачком приблизил его к окончательной цели. Истинный седьмой Джао хэлюй Хэ зашел в дом семейства Лю и посмотрел на господина, застывшего посреди комнаты и рассматривающего стену. Во дворе никого. Хорошо. Здесь тоже. Они вдвоем вышли из дома, и направились прочь из имения Лю. У самого выхода их ждали трясущиеся господин и госпожа Лю. Они внимательно вглядывались в лицо Джао Шэнь, пытаясь угадать его мысли. «Это все колодец с водицей!» — проблеял господин Лю. «У нас нет темных!» «Похоже, это и правда так!» — Джао Шэнь склонил голову. «Что ж, мы должны были проверить!» «Да-да, конечно, истинный седьмой Джао Шэнь, мы все понимаем!» закивал господин Лю. Наконец обмен любезностями был окончен, и Джао Шэнь с Хэлюем смогли покинуть семейство Лю. Тогда Хэлюй в нетерпении повернулся к господину. Она была там. Шэнь кивнул. Впечатляющая энергия чистого хаоса. Думаете, она особенная? Джао Шэнь пожал плечами. Она была напугана, как обычная темная. Рано что-то говорить. Однако шень почувствовал, как внутренняя энергия темной неистово кипит. Ее сила искала цель сквозь внешний хаос, и это делало эту темную особенной. Начинающие светлые с такой же энергией неизменно добивались больших успехов. Волнующе было представить, на что она способна, если возьмет силу под контроль. «Ее хаос ведет к цели». Поставил заключительную точку в их разговоре Шэнь. «Разве не то же самое говорил о вас, учитель Ян?» Шэнь наклонил голову. И правда, на его губах заиграла легкая улыбка. Время Куан-Иня истекло. Последняя песчинка упала, и часы перевернулись. Согласно полученному Шеням пророчеству, начиналось его время. Дом семьи Лю горел. Джао Шэнь и Хэлюй стояли на крыше соседских домов. Шэнь в задумчивости ел сладкие яблоки на палочке, и Хэлюй не мог понять, о чем он думал. «Должны ли мы вмешаться?» — с беспокойством спросил он. Шэнь посмотрел на Хэлюя, а затем вернул взгляд на полыхающее поместье. «Пророчество обещало, что темная из семьи Лю поможет занять мне трон. Если я должен постоянно ее спасать, то какой толк от этого пророчества?» «Что если Джао Юхэ убьет ее?» «Убьет вашу маленькую темную». «Моя маленькая темная не умрет», — произнес он, выделяя то же слово, что и его слуга. «Иначе это уже будет не моя темная, не так ли?» Откинув палочку от яблок, Шень добавил, «Если пророчество не сбудется, мы используем другой способ». «Какой?» «Мозги, хелюй!» — усмехнулся Шень и легонько щелкнул слугу по лбу. Несмотря на метку, приглушавшую силу, Шень мгновенно узнал свою маленькую темную. Он впервые видел ее вживую и с любопытством рассматривал. Она казалась очень худой. Волосы свисали до пояса спутанными густыми прядями. Взгляд раскосых глаз опущен вниз, словно она пыталась скрыть свой ум. Скрывать свой ум, чтобы не умереть? Как ему это было знакомо? Шеню не обязательно было находиться при отборе темных, но, несмотря на собственные слова, что все должно идти своим чередом, он не мог избавиться от мысли, что близок к своей цели. И если эту темную не выберут... А ведь, согласно пророчеству, она должна была поехать с ним к пещере. Однако пророчество сбывалось без его участия. Темная вызвалась сама. Как только она была выбрана, Шинь перестал следить за отбором и отправился прочь из трудового лагеря в установленный специально для него шатер. «Вы просто хотели вытащить ее», — усмехнулся Хэлюй, когда они оказались в шатре. Шинь изобразил тяжелый и горестный вздох, а затем повернулся к Хэлюю. «Скажи, когда я тебя последний раз наказывал?» «Две полные луны назад», — охотно отозвался Хэлюй. «За что?» потому что я смеюсь над вами и делаю вид, что знаю вас лучше, чем вы сами. — И? — Шэнь приподнял бровь. — Что и? — Ты извлёк урок с прошлого раза? — Я извлёк. Вы хотите, чтобы я продолжал себя так вести, но только не тогда, когда я действительно прав. Джоу Шэнь посмотрел на своего наглого слугу. — И как ты думаешь сейчас? — Думаю, сейчас я прав. «Изволите наказать меня?» «Ты слишком наглый», — пробормотал Шень, утыкаясь в книгу. «Поразительно!» — пробормотал Шень. «Что именно?» «Она планировала побег еще в лагере, иначе бы у нее не было с собой инструментов». «Господин, она все еще планирует побег. Должны ли мы что-то с этим сделать?» «Да, и ее побег нам очень кстати». «Держи меня в курсе ее действий!» Оставался всего один последний штрих, чтобы заручиться ее добрым отношением. «Тебя впечатляет ее сила?» — вновь обратился Шень к слуге. «Разве у нее есть...» — Хэлюй с сомнением покачал головой. «Она обычная, темная, копошится в грязи и всегда проигрывает. В этот раз тоже проиграет. Потому что мы целенаправленно мешаем ей, Хэлюй». Шэнь нагнулся и сорвал травинку. «Мы побеждаем, потому что она пока не поняла, что есть третья сила, заинтересованная в ней и намеренно ставящая ей палки в колеса». «И что будет, когда она узнает?» «Она не узнает», — хмыкнул Шэнь. «Развязка первого акта близка, и об этом позабочусь я, Джао Шэнь». Шень сиятельно улыбнулся своему слуге той самой улыбкой, от которой у всех замирали сердца. Господин, порой вы такой невыносимый. Шень мягко рассмеялся смущению слуги. Она напоминает мне кого-то. Шень задумчиво жевал травинку. Хитрая, скрытная и очень упорная. Стремится к свободе вопреки всему. — Она напоминает мне. — Напоминает вас, — фыркнул Хэлюй. — Когда убили ваших мать и брата, я и сам поверил, что вы тронулись умом. Так быстро сообразить, что, чтобы выжить, нужно быть умалишенным, я мог только плакать. Джао Шэнь цокнул языком, притворяясь недовольным таким сравнением. Однако страсть, с которой темная стремилась к свободе, действительно напоминала ему его стремление к власти. «Власть станет его свободой. Когда он ее заполучит, то накажет всех, кто участвовал в убийстве его семьи». «Господин, там что-то происходит», — Хэлюй позвал Шеня. «Вашу темную сейчас сдадут». Шень ударил коня в бока и приблизился к повозке, бросая холодный взгляд на солдат. «Я разберусь сам». Тёмный посмотрел на Шеня с надеждой. Он явно надеялся, что если сдать подобную себе, это может помочь ему избежать незавидной участи. И Шень понимал, откуда это идёт. В лагерях поощряли доносы. Однако этому тёмному не повезло. Шень приблизился, заинтересованно разглядывая тёмного и одновременно используя удушающий кулак. Тёмный захрипел, хватаясь за горло, Пока тот корчился, Шень посмотрел на других пленных в повозке, давая понять, что любая попытка привлечь внимание солдат станет последней. Во взгляде темной, люд живей, не было благодарности, одна лишь настороженность, и он впервые назвал ее по имени в своей голове. Похоже, он действительно начал рассчитывать на ее помощь. Спустя несколько часов после этого инцидента Шэнь подозвал к себе Хэлюэ. «Когда мы прибудем на место, они попытаются бежать. Слушай меня теперь внимательно. Я пойду их остановить, но отпущу. Тем временем ты должен сообщить солдатам о побеге, понял?» «Да, господин». «Когда их вернут на поляну к пещере, беги, уходи незамеченным. Мне нужно, чтобы ты был в безопасности». «А как же вы?» мне нужно будет остаться вы правда думаете что она сможет попасть в пещеру иначе не может быть десять тысяч лет никто не мог туда попасть почему она однажды узнаем пожал плечами мишень сейчас важно только то что она мне нужна